Глава пятнадцатая. Елика у улусы моего, земли русские, тех всем жалую вас, моих присяжников и улусников, но точью присягу имейте ко мне нелесную и встретите меня своими силами, где успеете чести ради величества моего. Мне оба ваше пособие не нужно, но аще бы Ас хотел своею силою, древний Иерусалим яко якоже Новохудоносор, царь Вавилонский, и Антиох, царь Антиохской, и Тит, царь Римской. Но обиды ради ваша и честь вам воздаваю моим величеством, жалую вас, моих улусников» и от насильства и от обиды избавлю, и скольб вашу утолю, а еще нелицемерно присягу и присвоение и мати ко мне. И тогда точию имени моего величества устрашится улусник мой, московский князь Дмитрий, и отбежит в дальние и непроходимые места, да и ваше имя моих улусников В тех странах промолвится, и моего имени достойно честь величится, и страх величества моего огражает и управляет улусы мои, и не оставляет никого обидите без моего царского веления. А ежели плените и победите мне самому великому царю не престоит, мне б достоит моим царским величеством и толоками несчетными силами, и крепкими удалыми богатыри, на сего победите, то бо есть мой улусник и служебник. И давлей тому страх мой, но подобает мне победить подобно себе некоего великого и сильного и славного царя, якоже царь Александр Македонский, победи Дария царя Перпского. И пора царя индейского. Такова победа моему царскому имени достоит, и величество мое славится по всем землям. Сие князем своим, моим улусникам и присяжникам, нелицемерным Рцити. Во все это время, пока епископ Василий читал вслух письмо Мамая коллегу Рязанскому, Тот стоял у любимого оконца на заокские дали, будто намеренно отвернувшись от тех оконец, что выходили на площадь с новоотстроенной бедной церковью, где на паперти вокруг сирой деревянной святыни густо толпились нищие, юродивые, калеки-сироты. Дальше за церковью рыжели выжженными дерновыми крышами низкие хилые избы, построенные наспех после нашествия татарского, предпринятого Мамаем в отместку Руси за поражение на Боже. Горькоземельное княжество, истерзанное и попранное более иных. Преподобный Сергий княже разослал грамоты по всем княжествам, поградам и весям. Он зовет всех, от князей до смердов, обратиться к единому Богу и стать за заедино супротив страшного ворога, забыв распри и обиды. Кому отповедь дашь ты, княже?» Олег молчал. «Нестор в обиде, что ты прогнал его. Речет, что де пришел к тебе с божьим делом, прося тебя не забывать первостепенную печаль земли русской». Долголетнюю неволю и надругание поганых? Олег молчал. Нестор молится днесь за Рязань за тебя, дабы Бог не отнял у тебя, княже, здравомыслие, и укрепил тебя в любви к православным. Ответь же и мне, чем отзовешься, пресветлый княже, на се письмо Мамаева. Ужели подымешь меч? свой супротив единоверцев. А по что те единоверцы меня побиша? По что они, придя под рукою у боброка, землю мою пусту створиша? То междоусобие мерзкое, а ныне грядет черная туча Мамаева. Грозна вельми пристрашна. В сей грозный час станешь ли ты, княже, вероотступником? мамай повелевает мне быть заедино с Ягайлом на Коломне и, мамая дождясь, пойти с войском его на Москву. Но то промысел дьяволов, — воскликнул епископ Василий, и князь Олег, повернувшись, наконец, к нему всем телом своим, увидел покрасневшую лысину старика, заметил дрожание рук, в коих он все еще держал письмо мамая. — То без крови поход! — Дмитрий убежит на Двину. Великий князь Дмитрий собирает войско числом небывалое. Станет биться с ордою? Сам праведный Сергий благословил его нарать, и не отступит он от многотрудного и славного дела сего. Не ходи, княже, с мечом на единоверцев своих то грех великой, его не отмолишь ни ты, ни дети твои в веках. Мамай велит, устранися от зла и сотвориши благо. Мамай предаст огню всю землю мою. Бог милостив, устранися, княже, не пролей крови христиан. Мамай зол, он силен, он идет через Русь, дабы покорить немецкие, фряжские, свейские и все иные земли. Русь для него ныне малая дернина под копытом его коня. Нам ли стоять, супротив, силы его бесчетны? С ним идут три орды, многое множество земель, сила его необорима. А ты устранись, княже, молю тебя, устранись. Велика сила Мамая, но и сила Дмитрия немала. Русь, что пахарь блаженный, силы своей до срока не ведает. Устранись. Князь Олег поворотился к оконцу, унося от проницательного ока старика растерянный взгляд и тонкие вдруг задрожавшие губы. Через немалое время, в течение которого думы терзали его, он услышал гул голосов у церкви и приблизился к уличному оконцу. Там садился на коня духовник Дмитрий Нестор. Нищие окружили его, прося подаяния. Их было так много, что только епископ Василий помог московскому посланнику выбраться из толпы. — А ежели Дмитрий не побьет мамая? Кто укроет сих людей от петли, от рабства, от плети? Не благо ли то, что я не противлюсь силе необоримой? — шептал князь Олег все громче и злее, и не мог убедить себя в правоте своей.